Коля говорил еще, ему кричали, ему свистели. Впрочем, мало кто понимал или слышал, что говорил этот худой высокий прапорщик, самый упрямый из трамваев, двинулся, пробиваясь сквозь толпу. На темной улице особенно ярко светились его окна. Коля хотел спуститься к Раисе, но за его спиной уже стоял сам городской глава и еще какие-то чины из думы. Яранцев тянул Колю внутрь здания. «На минутку, господин прапорщик, на минутку!» В вестибюле толпились люди состоятельного и весьма напуганного вида. «Мы вам искренне благодарны за то, что вы успокоили толпу», — сказал Геранцев. Один из гласных, тучный и тоскливый, потирая пенсне, добавил. «Мог быть, мордобой? Или даже смерть? Да-да, смерть». Остальные в вестибюле недовольно зашумели. Гласный был не тактичен, никто не намеревался говорить о смерти господа вы запил тучный гласный вы забываете о судьбе мичмана фока надеюсь никто из нас не последует его глупому примеру отрезал иерацев в 10 здесь будет адмирал давайте выберем президиум иранцев обернулся к коли надеюсь вы не откажете представлять наше боевое офицерство «Неужели не найдется более достойного офицера?» – спросил Коля. Он вспомнил, что Раиса стоит на улице среди солдат, в темноте ждет его, надо спешить. Но иранцев тут же повлек Колю, расталкивая людей, толпившихся на лестнице на второй этаж, к буфету, чтобы подкрепиться, а вокруг в тесноте и различии мнений согласовывали состав президиума. Пока спорили, Коля успел съесть холодную куриную ножку и запить хорошей модерни. «Колчак?» Прибыл в Думу в 10.00. Его приближение издали анонсировалось перекатывающимся криком «Ура!», что приближался по бульвару. Включили привезенный прожектор, им осветили ступенью правы. Колчак стоял прямо, не щурился. Хотя лицо было мертвенно-белым, свет прожектора бил прямо в глаза. Колчак сообщил, что приветственные телеграммы правительству посланы. Затем он дал согласие на разоружение полицейских жандармов. Караул у казначейства и учреждений будут пока нести матросы. Затем Колчак прошел внутрь управы, и там в зале, наполненном гласными думой, а также зрителями, заседание продолжалось». «Отвечая на вопросы, Колчак вел себя сдержанно и ничем не выдавал ни усталости, ни раздражения. Что ж показывал он каждым жестом и словом? Вы как хотите. Я ваш верный слуга, соратник. Правда, не все так это понимали». Возмутителем спокойствия оказался вертлявый, вольноопределяющийся, который стоял у сцены и держал в руке блокнотик. Он выкрикивал свои вопросы не в попад и нагло, чем вызывал восторг гимназистов и мальчишек, набившихся на галерку. Вот этот, вольноопределяющийся, и оказался соломинкой, сломавшей спину верблюду. Колчак неожиданно остановил Геранцева, сделал шаг вперед и со злобой сквозь зубы, но достаточно громко спросил: "Вы кто такой?" Ну? И в глазах, и в голосе Александра Васильевича была такая сила, что зал послушно замолк, а вольно определяющийся вытянулся во фронт и покорно сообщил: "Вольно определяющийся Козловский, ваше превосходительство". Гальёрка шумела свистела, поддерживая Козловского. Колчак замолчал. Он смог предстыдить испугать одного человека, но не мальчишек, защищенных от него расстоянием, высотой и обществом себе подобных. И тогда Коля понял, что он может и должен помочь адмиралу. Коля встал, прошел несколько шагов к краю сцены и, подняв руку, закричал «Тишина!» Голос у Коли зычный, глубокий. «Я требую, — продолжал Коля, и все замолчали, — немедленно вывести из зала этого подонка». Он позорит весь город. Он позорит революцию. Второе выступление за вечер оказалось даже более успешным, чем первое. «Долой!» — закричали в зале. «Нет!» — перекрыл шум голосов Коля. «Так не пойдет. Господин Яранцев, поставьте вопрос на голосование». Проголосовали. Через три минуты Козловский покорно пошел к выходу на демократических основаниях. Галерка свистела разрозненно и неуверенно. Когда собрание кончилось, Колчак остался на сцене, разговаривая с гласными. Иранцев увидел, что Коля намерен уйти, сказал «Нет, ты теперь наш, ты теперь политик». Он под локоть повел Колю на сцену. Они подошли к группе беседующих, и Колчак, не оглядываясь, почувствовал их приближение. Он резко повернулся к Коле и сказал «Спасибо, прапорщик». «Вы оказали мне ценную услугу». «Ну что вы!» — ваше превосходительство искренне смутился Коля. «Это был мой долг». «Мы намерены привлечь молодого человека к нашей деятельности», — сказал Яранцев. «Похвально», — согласился Колчак. Он улыбнулся открытый дружески. Он умел это делать и знал эффект открытой улыбки на сухом, жестком, тонкогубом лице и протянул руку. Пальцы адмирала были холодными и чуть влажными. «Рад с вами познакомиться», — сказал Колчак. «Прапорщик... Берестов. Андрей Берестов. Где служите?» «В Симферополе. Здесь я в отпуске по семейным обстоятельствам. Завтра прошу вас быть в моем штабе на борту Георгия. Вам будет удобно в десять утра?» «Так точно», — сказал Коля. «Разумеется». Иранцев полуобнил Колю за плечи и запел «Не забудь, что ты наш, наш, наш». Раиса дождалась Колю, она пробралась в зал, только он ее не заметил и видела его триумф. Она ждала его у входа, выскочила из темноты, подхватила под локоть, Колю даже испугался. «Что он тебе говорил?» — спросила она. «Кто?» «Ах, не притворяйся, Колчак!» — засмеялся Раиса и ущипнула Колю за локоть. «Сам адмирал, думаешь, я не видела?» «Он завтра ждет меня». «Ой, Пресвятая Богородица!» «Пропела Раиса и задела!» «Ты как того прапорщика садил Ты смелый!» Раиса поднялась на цыпочки и поцеловала Колю в угол рта. «Погоди», — сказал коля — «домой придем!» «Сама еле терплю», — сказала Раиса. «Я как волнуюсь, сразу желания возникают и аппетит!» Это показалось ей очень смешным. Улицы были совершенно темными, только белели забора да до полосы по краю тротуаров. В конце концов, Веселкин не такой уж дурак. «Может, адмирал тебя к себе возьмет?» — сказала Раиса. «Ну уж, оставь». «А, а как мне тебя теперь звать?» — засмеялся Раиса. «Колей или Андрюшей?» «Как хочешь». «А зачем ты имя поменял? Может, его полиция ищет?» «Я тебе обязательно расскажу», — сказал Коля. «Ты не бойся, я честный человек». «У мне на что твоя честность засмеялась, Раиса? Мне мужик нужен, а не монах».